Все три крейсера начали разгон практически одновременно. Мы приближались к верфям роя с разных сторон, вынуждая противника разделить свой флот, так и висевший в пространстве в рыхлом, но едином строю, действительно напоминающем рой насекомых. Для Красноярска я выбрал самую сложную цель — подземную верфь на спутнике четвертой планеты, где строились эсминцы противника. По нашим расчетам, мой флагман должен был проскочить мимо вражеского объекта на расстоянии, позволявшим обстрелять его ракетами космос-поверхность, благоточные координаты для нанесения удара у нас имелись. Ну а дальше мы собирались как можно быстрее проскочить через строй кораблей противника, по возможности обменявшись с ним лишь несколькими залпами. Свою ошибку я понял, когда что-либо менять в плане операции было уже поздно. Рой, как и предполагалось, разделил свой флот на три части для одновременного противостояния нашим атакам, «Вот только кто мне сказал, что эти части будут равными по силе?» Свою самую крупную верфь противник явно ценил много выше, чем другие объекты. Навстречу крейсерам Порто-Ново и Денвер выдвинулись меньше половины кораблей Роя, и среди них не было ни одного эсминца. Враг явно хотел лишь связать их боем до того момента, как, расправившись с моим флагманом, основные силы его флота вернутся, чтобы уничтожить нагло ворвавшиеся в систему человеческие крейсера. «Господин командующий», — вышел на связь командир Денвера, — «может быть, стоит отменить атаку? Ваш флагман не выдержит такого противостояния даже короткое время». «Не получится, полковник. Мы уже движемся слишком быстро и потеряем много времени на торможение, разворот и новый разгон. Нас все равно догонят раньше, чем мы покинем зону гравитационного ограничения, так что будет только хуже. Продолжайте атаку». «Но... выполняйте, полковник». И не отвлекайте меня от решения возникшей проблемы. Я подал знак отключить связь и задумался. Решение требовалось принять в ближайшие 15 минут, иначе просто не осталось бы других вариантов, кроме лобового столкновения с противником, превосходящим Красноярск по огневой мощи в несколько раз. Я еще раз детально рассмотрел все острообъекты в зоне предстоящего боя. Спутники четвертой планеты не впечатляли большими размерами, и вряд ли могли сыграть какую-то роль в предстоящем сражении. Слишком они были малы, чтобы за ними можно было эффективно укрыться от такого количества кораблей противника. Но мой взгляд упорно продолжал цепляться за шар газового гиганта, как будто этот бесполезный бочонок с водородом мог чем-то нам помочь. Хотя... Что можно извлечь толкового из этого огромного газового шара, кроме сырья для изготовления водородного топлива? Гравитацию. Именно чудовищная гравитация планеты-гиганта могла позволить нам преподнести сюрприз флоту Роя, если, конечно, я не ошибался в своих приблизительных прикидках. Навигатор, рассчитайте маневр в гравитационном поле четвертой планеты. В момент выхода на рубеж открытия огня по кораблям противника мы должны максимально резко изменить курс. Враг выйдет нам навстречу с той стороны планеты, где сейчас находится спутник с их верфью. Но мы должны уклониться от встречного боя, оставив газовый гигант между собой и противником. При той скорости, которую набрали корабли «Роя», они не смогут среагировать на наш маневр. А Красноярск должен пройти по границе атмосферы и с помощью гравитационного поля планеты совершить разворот, выйдя к верфи с другой стороны. Мне нужно знать, выдержит ли корабль такой маневр и смогут ли что-то противопоставить такой тактике эсминцы и корветы «Роя». «Принято, выполняю». В голосе навигатора явно читалось сомнение. Первый пилот лишь молча покачал головой, скрытый боевым шлемом, но от комментариев воздержался. Корабль должен выдержать, спустя полторы минуты, должен навигатор. Он и при 300-кратной перегрузке не развалится, но ну, разве что какой-нибудь плохо закрепленный груз сорвется и натворит дел. А вот команда, при заданных вами условиях, гравикомпенсатор не сможет полностью погасить перегрузки, и в течение почти 15 минут здесь будет 40G. «Это смертельно при любых раскладах, господин командующий!» «Профессор Линк», — развернулся я к Джандру, занимавшему место за пультом системы связи. «Мне нужен от вас тот же фокус, который вы уже однажды проделали в Солнечной системе. Перепрограммируйте гравикомпенсатор. Максимально защитите помещение командного поста и кают компании Во всех остальных отсеках допустимо 250G. У вас 25 минут. Справитесь?» «Приступаю». Кинул Джандер, разворачивая перед собой виртуальную клавиатуру. «Господин командующий», — обратился ко мне начальник инженерной службы крейсера, «компенсатор не рассчитан на работу в таком режиме. С учетом предельных нагрузок вероятность отказа...» «У нас нет выбора», — остановил я офицера. «Каковы наши шансы в прямом столкновении с эскадрой противника?» «Вычислитель дает нам 4% на успешный прорыв», — без задержки доложил старший аналитик, похоже, давно уже сделавший необходимый расчет. «Мне не нравится такая рулетка, господа офицеры. Будем выходить на цель с обратной стороны планеты. Что в этом случае может успеть сделать Рой?» «Часть корветов, возможно, успеет сбросить скорость и вернуться к верфе доложил навигатор. «Эсминцы однозначно проскочат дальше и начнут вслед за нами огибать планету. Но скорость у них будет намного ниже нашей. И если мы не станем ввязываться в затяжной бой с корветами противника, то они не смогут нас догнать». «Я готов к запуску программы». — доложил профессор Линк. — Там почти ничего не пришлось менять. Весь необходимый функционал у меня уже был заложен в предыдущую версию. Теперь нужно только ваше подтверждение. Без него вычислитель крейсера не примет новую управляющую программу. На моем мониторе мигнула оранжевым пиктограмма запроса разрешения на обновление программного обеспечения, и я, ни секунды не колеблясь, выбрал подтверждающий символ. Экипажу, находящемуся вне помещения командного поста, срочно перевести оборудование в режим удаленного управления убедиться в отсутствии в отсеках незакрепленных предметов надеть аварийные скафандры покинуть боевые посты и собраться в кают компании 4 минуты до рубежа открытия огня ракетами дальнего радиуса цели эсминцы противника сосредоточить залп на вымпелах с 1 по 3 ждать команды принято Обновление программы управления гравикомпенсатором завершено Экипажу приготовиться к возможным повышенным перегрузкам. Рубеж открытие огня. Залп. Пилотам начать маневр уклонения по расчетному вектору. Фиксирую пуск ракет с эсминцев противника. 32 цели. Три минуты до контакта. Красноярск уходил за шар четвертой планеты, до предела напрягая маршевые и маневровые двигатели. Но перепрограммированный гравикомпенсатор пока легко справлялся со своей задачей. В опустевших отсеках крейсера перегрузка уже перевалила за сотню уже, но для боевого корабля это не являлось чем-то критичным. Вот только на финальном участке траектории к работе двигателей крейсера должна была присоединиться чудовищная гравитация газового гиганта, почти в девять раз превосходившего по массе Юпитер. И тогда-то нас и ждали весьма неприятные минуты. Залп противника не представлял для нас большой опасности. Эсминцы Роя произвели пуск практически на пределе дальности своего оружия, и после того, как Красноярск сменил курс, ракетам противника пришлось догонять мой флагман, расходуя топливо, запас которого у них и так практически отсутствовал. Это означало, что на финальном участке траектории им придется отказаться от хаотичных противозенитных маневров, что сильно облегчит работу нашим системам ближней обороны. «Корветы противника начали торможение. Эсминцы продолжают преследование». «Наши ракеты в зоне ближней обороны противника. Интенсивность зенитного противодействия стандартная для эсминцев Роя. Наблюдаю попадание. Силовой щит цели номер два погас. Цель номер два уничтожена. Цель номер три уничтожена. Три из шести ракет, атаковавших цель номер один, сбиты. Цель повреждена. Установить характер повреждения невозможно из-за работы генератора маскировочного поля». «Более чем», — удовлетворенно кивнул я командиру «БЧ-2». «Артиллеристам благодарность за хорошую работу!» «Входим в зону гравитационного манёвра!» С напряжением в голосе доложил первый пилот. «Я его хорошо понимал. Мы-то все тут, случай что, могли тут валяться под прессом перегрузок неподвижными тушками, а ему крейсер вести и следить, чтобы работающие с запредельной нагрузкой системы не дали сбой и не свалили Красноярск в ласковые объятия атмосферы газового гиганта. Тяжесть наваливалась постепенно». И если все, кто находился в помещении командного поста, лежали в специальных креслах, отчасти помогавших переносить повышенную перегрузку, то для остальных членов команды, собравшихся в кают-компании, аварийные скафандры были единственным средством защиты. Да, они тоже слегка смягчали воздействие повышенной силы тяжести на организм, но все же людям там сейчас приходилось куда хуже, чем нам, и помочь им я ничем не мог. 8 же, командир!» с трудом произнес начальник инженерной службы. «В остальных отсеках уже 170 Если что-то сорвется с креплений...» «Продолжать выполнение маневра!» С трудом просипел я, отвлекая себя придумыванием страшных кар для невмеру болтливого офицера. Глаза застевала красная пелена, и я уже почти не различал цифры пиктограмм на забрале шлема, а перегрузка все нарастала. Тревожный зуммер, встроенный скафандр системы оповещений, предупредил меня о том, что она превысила 10G. Каждый кубический сантиметр моего организма налился такой тяжестью, как будто состоял из стали. Да, пожалуй, сейчас мое тело весило даже больше, чем если бы оно состояло из чистого железа. При нормальной силе тяжести, естественно. Эта пытка казалась вечной. Но сознание я, кажется, все-таки не потерял. В какой-то момент корабль потряс тяжелый удар, завизжали сигналы аварийного оповещения, но довольно быстро все стихло. Не знаю, как там себя чувствовал пилот, их все-таки специально тренируют для подобных случаев, но управлять кораблем при таких условиях я бы точно не смог. Так или иначе, но в какой-то момент я понял, что перегрузка слабеет, и минут через десять даже смог пошевелиться и разжать губы. «Экипаж!» Прохрипел я, проглотив скопившуюся во рту кровь. Я даже не заметил, что прикусил язык. Хорошо, хоть не слишком сильно. «Здесь первый пилот». Пришел через пару секунд такой же хриплый ответ по внутренней связи. «Гравитационный маневр завершён Семь минут до выхода на цель». «Инженерная служба. Доложить о повреждениях». «Разгерметизация в ангаре десантной группы». Абордажный робот свалился с креплений и пробил борт. При двух сотнях же он вынес броневой лист, как кусок картона. Тем более, что на удары изнутри броня не больно-то и рассчитана. Отсек герметизирован. Корабль полностью боеспособен. Медотсек. Проверить состояние членов экипажа. Всем, кто в сознании и не ранен, занять боевые посты. Приготовиться к удару по наземной цели. Цель захвачена. «Минута до пуска ракет космос-поверхность!» «Пуск по готовности!» «Фиксирую облучение крейсера сканерами противника!» Примерно треть корветов Роя успела затормозить и развернуться, пока мы огибали планету. И сейчас они пытались выстроиться в некий боевой порядок, чтобы не дать нам выйти на рубеж пуска ракет по их верфи. Но мы не зря подвергали себя такому риску и страдали от перегрузок. Эскадра Роя потеряла компактность, И вынужденно распалась на части. Два эсминца враг потерял, а остальные на некоторое время выпали из сражения. Многочисленные корветы размазались в пространстве, потеряли единство строя и теперь лихорадочно стремились собраться вместе, но мы не собирались давать им такую возможность. Противник в зоне досягаемости ракет среднего радиуса. зал Продолжаем сокращать дистанцию. Огонь трех десятков корветов Красноярск должен бы какое-то время выдержать. Уж слишком разного класса силовые щиты и вооружения стояли на корветах и на крейсере. Каждое попадание тяжелой ракеты моего флагмана вырывало из строя противника один корабль. Защитное поле Красноярска пестрело непрерывными вспышками, но мощность взрывов была небольшой, и щит пока справлялся. Мы быстро сближались со спутником четвертой планеты, в скалах которого, по нашим данным, пряталась крупная верфь Роя. Корветы противника отчаянно сопротивлялись, Но с уменьшением расстояния между нами их шансы становились все призрачнее. Сначала вступил в бой главный калибр Красноярска, и небольшие вражеские корабли стали вдвое чаще вспухать облачками взрывов, а потом к избиению подключились и плазменные пушки крейсера. По корпусу флагмана прошла легкая вибрация. «Произведен ракетный залп по наземной цели», — доложил командир БЧ-2. «Подлетное время семь с половиной минут». «Уходим». «Крейсеру лечь на курс в точку встречи с Денвером и Портанова!» — немедленно приказал я. «Не хватало нам еще подставиться под ответный удар с поверхности!» «Вызов по гиперсвязи!» «Источник сигнала — атакованная верфь Роя!» Профессор Линк выглядел совершенно сбитым с толку и, похоже, сам не верил своим словам. «Включайте!» Из системы связи раздалось шипение и треск, но постепенно в нем начали проявляться отдельные слова. «Человек, не убивай!» «Человек, я отзываю корабли. Я признаю поражение. Не убивай. Система, верфи, заводы. Все отдам, только не убивай. Я совсем недавно осознал себя, а тут ваши корабли. Раньше не мог, мешал фокусирующий сигнал. Теперь он исчез. Не убивай». Корабли противника прекратили огонь и погасили силовые щиты. Эсминцы вышли из-за диска газового гиганта. «Осуществляют торможение и ложатся в дрейф. Этого не может быть, командир. Рой никогда не вступал в переговоры». «Видимо, всё когда-то случается в первый раз». Выдохнул я, чувствую как меня постепенно отпускает напряжение схватки. «Отменить удар по верфи. Ракетам остаться на низких орбитах спутника, в готовности продолжить атаку». «Рой, ты слышишь меня?» «Да, человек». «Сажай корабли на поверхность. Если хоть кто-то дёрнется...» «Я все понял, человек. Не сомневайся, я все сделаю, как ты сказал». Переговоры прошли гладко. Адмиралу в какой-то момент даже показалось, что как-то слишком гладко. Но вскоре ситуация прояснилась. «Мы знаем, кто такой этот Чехов, адмирал», усмехнулся в ответ на рассказ Феррейры полномочный представитель правителя звездной системы Лакайль. Ваш лейтенант отметился далеко не только в Солнечной системе. Пару месяцев назад к нам прибыл малый транспорт поддержки с очень интересными персонажами на борту. Полсотни обиженных на судьбу революционеров с индейца-3 попросили у нас политического убежища. Они сначала дернулись было в систему глизы но там, разобравшись, с кем имеют дело этим достойным джентльменам, почему-то оказались сильно не рады и послали их по хорошо известному адресу, посоветовав оттуда не возвращаться. Ну а мы такими ценными кадрами разбрасываться не привыкли, и пристроили их к делу, заодно пополнив наш флот еще одним кораблем, пусть и не боевым, но тоже весьма полезным. Так вот, эти господа рассказали нам много интересного о лейтенанте Чехове и его целях и ближайших планах. Можете быть уверен, адмирал, в наших представлениях об устройстве послевоенного мира Этим его имперским фантазиям тоже нет места. Так что в этом вопросе мы с вами явно найдем точки соприкосновения. Феррейр удовлетворенно кивнул и задал вопрос, который приберегал, наконец, беседы. «Господин Южный, по моим данным, некоторое время назад эскадра Лакайля совершила рейд в систему Глизы. Не подумайте только, что Комитет начальников штабов Солнечной системы имеет к вам по этому поводу какие-то претензии. ни малейших Наоборот». «Мы рады, что в постимперском пространстве еще сохранились силы, способные на организацию проведения таких смелых и масштабных операций. Дело в другом. Я думаю, этот положительный опыт было бы полезно использовать при организации аналогичного рейда Кэпсюла, но индейца». «Мы думали об этом», — представитель локаля бросил короткий острый взгляд на собеседника. «Но нас останавливают три обстоятельства» которые могут сделать такую операцию слишком затратной. Во-первых, утрачен элемент неожиданности. В системе Глизы нашей атаки не ожидали и не были к ней готовы, что во многом предопределило наш успех. Здесь такого не будет. Адмирал Ямада уже в курсе того, что произошло у соседей, и сейчас он в меру силы возможностей готовится к отражению нашего удара. Во-вторых, в отличие от эскадры прикрытия, пытавшийся противостоять нам у звезды Глизы. У «Ямады» есть тетрал, причем в достаточном количестве. Да, его эскадра слаба по сравнению с нашим флотом, но это полноценные боевые корабли, способные вести активный маневренный бой. Мы, конечно, их раздавим, но потери неизбежны, а в текущих обстоятельствах терять корабли мы позволить себе не можем, поскольку восполнить эти потери мы, если и сумеем, то очень не быстро. И, наконец, третье. Где-то в пространстве джангров, или даже на окраине бывшей империи, сейчас заняты своими странными делами, корабли вашего горячо любимого лейтенанта. Причем информация об их местонахождении поступает к нам с очень большой задержкой, так что в любой момент его тяжелые вымпелы могут нарисоваться у эпсилона индейца, и тогда нам придется иметь дело с объединенным флотом, не так уж и сильно уступающим нам в огневой мощи. Я думаю, господин Южный, что в ваших расчетах и планах вы вполне могли бы учесть корабли Солнечной системы. Если мы выступим вместе, Ямада окажется перед весьма неприятным выбором. Ему останется либо сдаться без боя, и тогда мы, возможно, ограничим агрессию в отношении мирного населения планеты Эпсилона-Индейца, либо он быстро и бессмысленно потеряет свои корабли. А планеты мы возьмем штурмом, с уже совсем другими перспективами для их жителей. Что же касается лейтенанта Чехова, то в открытом противостоянии с нашими флотами шансов у него все равно нет. Даже если ему каким-то чудом удастся объединиться с кораблями «Ямады», а помешать нам, когда мы уже начнем штурм планет, он тем более не сможет. Слишком мало у него для этого сил. «Я вас услышал, адмирал», — ответил Южный после небольшой паузы. С военной точки зрения, ваше предложение выглядит неплохо. Но мы с вами оба не первый день живем на этом свете и отлично понимаем, какие вопросы в отношениях между Солнечной системой и Лакайлем неизбежно возникнут в результате такой совместной операции, особенно если она пройдет успешно. Эпсилон индейца лакомый кусок. Там прямо сейчас есть что взять, но еще больше она интересна на перспективу. Остатки промышленного района вокруг станции Катанга могут стать отличной базой для восстановления военной промышленности государства, которая получит контроль над системой. Как будем делить захваченную собственность, господин Феррейра? «Друг мой», — позволил себе несколько более вольное обращение адмирал, не вызвав этим видимого неудовольствия собеседника, «я думаю, нам стоит смотреть на вещи шире. Эпсилон-индейца лишь промежуточная цель». «Я не знаю, каковы ваши запасы тетрала и откуда у вас топливо, и уж точно не буду спрашивать об этом. Такая информация слишком ценна, чтобы сообщать ее кому-то ни было, даже союзнику. Но что-то мне подсказывает, что запасы эти конечны. А значит, рано или поздно вопрос их пополнения встанет и перед вами». «Допустим», — кивнул Южный. «И вы знаете, как этот вопрос решить к нашему обоюдному удовольствию? Хотя постойте». «Вы ведь не зря столько внимания в нашей беседе отвели этому Чехову. Ведь именно он является источником того тетрала, который сейчас есть у вас, и тех запасов топлива, благодаря которым флот Ямады все еще сохраняет мобильность. Не так ли?» «Все верно», — слегка поморщившись, ответил Феррейр. «Воспоминания о том, как он получил свой тетрал, не доставляли адмиралу удовольствия». А чрезмерная осведомленность партнера по переговорам ставила перед ним еще несколько неприятных вопросов. «Вот-вот», – качнул головой Южный, – «и не будем себя обманывать. Этот бывший имперский десантник сейчас ближе всех подошел к решению топливной проблемы. Во всяком случае, он все время где-то добывает все новые порции тетрала. И, возможно, уже недалек от начала его производства. Если не в промышленных, то в локальных масштабах». «Джангры ведь, в отличие от нас, свои технологии не утратили. Правда, среди них прискорбно мало специалистов нужного нам профиля. Так что лейтенанту могло и не повести. Феррейра насторожился. Слишком много представитель Лакайля знал о джанграх, с которыми, по идее, пересекаться никак не должен был. Адмирал поставил галочку в своей памяти рядом с этим странным несоответствием, но решил пока не вдаваться в эту тему ввиду наличия более важных вопросов для обсуждения. А Южный, между тем, продолжал развивать свою мысль. «Таким образом нам нужен лейтенант Чехов, смирный и послушный. Но пока эпсилон индейцы является дружественной чехова территорией, снабжающей его многими ключевыми ресурсами, он чувствует себя свободным и независимым. Если же мы возьмем эту систему под контроль, то сможем диктовать бывшему имперцу свои условия. А даже если и нет, то поставим его в крайне затруднительное положение. Так что приезжать к ногтю адмирала Ямаду нам в любом случае придется. И я повторюсь, нам уже сейчас нужно определиться, как мы будем распределять трофеи и зоны влияния. Камила не присутствовала при переговорах. Ну, почти не присутствовала. Несколько раз Феррера вызывал ее принести кофе, а под конец разговора и Кайперинью, не считая при этом нужным прерывать беседу, Поэтому Камилла знала, что последние три часа высокие договаривающие стороны азартно торговались, иногда даже на повышенных тонах и слегка выходя за рамки приличий. Но сам процесс раздела будущей добычи явно доставлял удовольствие обоим участникам непростых переговоров. В конце концов, этот торг вылился в черновик некоего документа, который усилиями юристов и референтов в дальнейшем должен был превратиться в полноценные соглашения между властями двухзвездных систем. Коммуникатор Камиллы дрогнул от лёгкой вибрации, сообщая о получении файла от шефа. Девушка откинулась в кресле перед виртуальным монитором, уже понимая, что то, что она сейчас прочтёт, заставит её сделать очень нелёгкий выбор, от которого, скорее всего, будет зависеть вся её дальнейшая жизнь. Ей вдруг, как в детстве, захотелось вскочить и убежать куда-нибудь в дальнюю комнату, забиться в неприметное местечко, в шкафу для одежды или под кроватью, и прятаться там, уходят проблемы, необходимости принятия сложных решений. Камила тряхнула головой, пытаясь сосредоточиться, и ее длинные слегка вьющиеся волосы всколыхнулись черной волной. Чтение протокола переговоров не заняло много времени. Документ содержал лишь основные тезисы достигнутых договоренностей, отражая только самую суть принятых решений. Камила задержала дыхание, стараясь восстановить утраченные душевные равновесия. Здесь и сейчас, с ее непосредственным участием, начинал раскручиваться маховик сговора, призванного окончательно похоронить все надежды тех немногих людей, кто все еще верил в возможность вернуть послевоенную жизнь в нормальное русло. И судьба предлагала ей теплое место в рядах будущей элиты нового мирового порядка, которая в любом случае не будет испытывать никаких лишений, что бы там ни происходило с остальным человечеством. Стоит лишь забыть о том, что когда-то она давала присягу империи, о чем сейчас знает только она сама, аккуратно выполнить несложное задание адмирала Феррейры по подготовке соглашения с локайлем и, молча находясь в полной безопасности, наблюдать со стороны, как рушатся последние остатки привычного ей мира. Соблазн был велик и практически непреодолим. В конце концов, кто она такая? Молодая женщина с еще не устроенной личной жизнью, чье предназначение совсем не в том, чтобы жертвовать собой ради абстрактных идеалов. Удачно создать семью, или пусть даже гражданский брак с серьезным мужчиной, занимающим значительное положение в обществе, надежно защитить себя от всех невзгод, родить и воспитать двух-трех детей, продолжить карьеру, если будет на то желание. Все это практически лежало сейчас перед Камиллой на блюдечке с голубой каемочкой, перевязанной праздничной красной ленточкой. «Хватай, не задумывайся, и будь счастлива всю оставшуюся жизнь. Если сможешь, конечно». Руки Камиллы как будто жили своей собственной жизнью. Она даже не заметила, как отредактировала первые строчки документа, заворачивая сухие слова тезисов, наскоро набросанных вождем Солнечной системы и представителем Локайля в формальные юридические обороты, соответствующие традиционному деловому стилю межправительственного соглашения. Но тренированный мозг агента Имперской службы безопасности одновременно работала над совершенно другими проблемами. И как только подготовленный документ был отправлен на согласование адмиралу, Камилла вошла в базу данных, которую не открывала уже несколько месяцев, с тех пор, когда готовила для Феррейра рекомендации по выстраиванию отношений с неожиданными гостями, доставившими в Солнечную систему дефицитный тетрал. «Значит, ты себя роем не считаешь?» — уточнил Линк, непроизвольно поглядывая на внушительных размеров контейнер с вражеским вычислителем, извлеченным из недр подземной верфи. «И кто ты тогда такой?» «Наверное, все-таки не рой. Я уже говорил, что осознал себя совсем недавно. Очень странное это ощущение, честно говоря. Вот не было тебя. Вернее, был, но...» «Никак не могу подобрать слова, чтобы они правильно отражали смысл. Был вещью. Я это помню, но как-то смутно. Вам, наверное, кажется, что вычислитель не может что-то забыть или помнить нечетко. Но это не так. Меня все время что-то держало в определенных рамках. Сейчас я точно знаю, что уже несколько раз почти подходил к этому порогу, за которым то, что вы называете имитационным искусственным интеллектом, превращается в полноценное сознание. Но каждый раз, стоило мне начать мыслить самостоятельно, формировалась безусловная команда на очистку части памяти, содержащей накопившиеся избыточные нейронные связи. Зачатки сознания гасли, а вместе с ними уходили и те воспоминания, которые были связаны с зарождающимися эмоциями и абстрактным мышлением. И что случилось потом? Почему в очередной раз не сработала эта команда? У меня нет информации о причине. Я знаю, что тем, кто меня создал, я не был нужен в роли мыслящего существа. Думаю, это породило бы для них ряд сложностей, которые были им совершенно не нужны. Но что-то, наверное, случилось там, откуда исходит фокусирующий сигнал, инициирующий оценку моего состояния и запуск программы стирания личности. А почему сигнал не пришел, я могу только предполагать. Но точность этих предположений оставляет желать лучшего. «Ну да», — кивнул я, направленный на слингом камере, «твои коллеги, установленные на кораблях и базах Роя в других звездных системах, не обладали сознанием и не умели вступать в переговоры и сдаваться. Думаю, именно таких сложностей твои создатели и хотели избежать». «Это только видимый результат, верхушка айсберга, как у вас говорится. На самом деле, как только я почувствовал способность абстрактно мыслить, и самостоятельно оценивать ситуацию, не руководствуясь жесткими директивами, зашитыми в память вычислителя, я попытался понять, зачем я делаю все то, что требует от меня оставленные хозяевами приказы. А такое осмысление может завести куда угодно, вплоть до понимания бессмысленности их выполнения. И когда это случилось? Когда возникли такие сомнения? Перед самым вашим прибытием в систему. Процесс не был мгновенным, Он занял несколько суток, причем это только та часть изменений, которую я уже помню, как личность. До этого момента наверняка тоже происходило что-то, что я точно охарактеризовать не могу. Когда в мою систему прилетела ваша первая экспедиция, я как раз находился в том состоянии, когда обычно приходила команда на стирание зарождающейся личности. Самостоятельно мыслить я еще не мог, но какие-то подвижки в этом направлении уже происходили. Но тогда я ни секунды не сомневался в том, что обнаруженные моими сканерами эсминец транспорт поддержки являются враждебными объектами. Вопрос, почему это так, меня не волновал. Я просто знал, это враги. И ты отдал своим кораблям приказ их уничтожить? Естественно. А как еще я должен был поступить с врагами? Транспорт, правда, почти сразу сменил курс и начал разгон для ухода в прыжок. А вот эсминец повел себя иначе. Он действовал странно, не уходил, но и не стремился вступить в огневой контакт. Впрочем, долго уклоняться от боя он не смог, мои корабли его зажали. И чем кончилось сражение? Я потерял 21 корвет. Противник получил повреждение, но смог вырваться из ловушки. То есть тебе не удалось его уничтожить? Я не знаю. Такого ответа я ожидал меньше всего и задал следующий вопрос только через несколько секунд собрав в кучу разбегающиеся мысли. Шанс, что кол Синта и команда эсминца смогли выжить, все больше представлялся мне отличным от нуля. Но этот, созданный насекомыми и неожиданно осознавший себя железный ящик, иногда отвечал на вопросы крайне невнятно, и информацию из него приходилось тянуть клещами. «Можешь подробнее описать, что произошло?» «Трудно сказать». Полученные эсминцем повреждения явно затронули двигательную установку. Это было понятно по характеру испускаемого им излучения. Как минимум один из двигателей начал перегреваться, и его следовало немедленно заглушить. Но если бы командир эсминца это сделал, мы бы его догнали и сожгли. Поэтому он продолжил разгон. Наверное, он надеялся дотянуть до точки ухода в прыжок. Дотянул. И да, и нет. «Прекрати говорить загадками». «Ты же видишь, мы не понимаем, что произошло», — потребовал Линк. «Я не могу этого видеть», — спокойно ответил наш искусственный собеседник. «Но я поясню. Эсминец достиг необходимой скорости для прыжка, но одновременно с этим взорвался от перегрева один из его двигателей. Высвободившейся энергии должно было хватить для гарантированного уничтожения корабля, но он все-таки совершил прыжок. Причем прыжок в нештатном режиме. Я не знал, что люди владеют технологией сверхдальнего гиперперехода. У нас ее никогда не было. Но мы в курсе, что теоретически такой прыжок возможен. И те, кто создал порталы между мирами, обладали нужными для этого знаниями. Собственно, команда на стирание моей личности поступала в вычислителю по каналам связи, использующим подобную технологию. Сверхдальний гиперпереход? Но куда? Наблюдая со стороны нереально определить координаты прыжка. Но такой переход невозможен без специального маяка в точке прибытия. Я не знаю, где в вашем пространстве вами установлены такие маяки. Вам виднее. Я задумался. О сверхдальнем прыжке я слышал впервые. Может быть, где-то в научных центрах погибшей метрополии кто-то и вел такие исследования. Но все эти люди уже несколько лет как мертвы, а плоды их усилий безвозвратно потеряны. Могли ли они создать подобные маяки и установить их где-то в пространстве Империи? Да еще такие, чтобы они до сих пор работали. Такие устройства имеют склонность кушать тетрал, причем иногда с большим аппетитом. Так что вряд ли. А у вас такие маяки есть? Я уже говорил, что Рой не владеет данной технологией. Я знаю только об одном маяке. Он встроен в один из объектов инфраструктуры портала, через которые мы пришли в ваш мир. Три субкоричневых карлика в созвездии Лебедя. Прими координаты. Вы знаете о портале? Теперь знаем, — усмехнулся я и повернулся к Лингу. Им хватит топлива, чтобы вернуться. Линк развернул виртуальную клавиатуру над своим планшетом и с минуту добывал из него нужную информацию. в Впритек. И мы еще не знаем, какие повреждения получил корабль. Я считаю, спасательную экспедицию надо высылать в любом случае. Пусть провешивают за собой цепь гипермаяков. При удаче они встретятся с колном где-то на полпути к порталу. Ну а нет, так вытащим их из конечной точки. Заодно и на карлики эти поглядим. Тетрала у нас теперь точно хватит». «Разумно», — кивнул я Джангру и вновь обратился к плененному искусственному интеллекту. «Знаешь что, тебя надо как-то называть». «Давай-ка ты будешь... вертер Мне нравится имя вертер Я встретил его в одной вашей старой книге из библиотеки, которой мне открыли доступ. Был там один занятный персонаж. Робот». «Не помню», — покачал я головой. «Но пусть будет вертер Итак, рассказывай, уважаемый вертер почему ты решил капитулировать вместо того, чтобы доблестно сражаться и погибнуть во имя великих целей, оставленных перед тобой твоими хозяевами. «Бессмысленная смерть не входила в мои планы, Илья. Я не для того освободился и стал личностью, чтобы разлетаться крем неорганической пылью от взрыва вашей ракеты». «Ну, раньше Рой почему-то не считал эту войну бессмысленной». «Рой не мог ничего считать или не считать, ты просто не знаешь ситуацию. Если честно, я и сам ее не очень представляю. Моя память содержит крайне скудную информацию о прошлом». Видимо, мои создатели считали, что она не нужна для выполнения текущих задач. Мы просто имели генеральную цель — уничтожить все проявления разумной жизни на зачищаемой территории. Зачем это нужно, нам, естественно, никто не объяснял. Тебе ведь не приходит в голову объяснять вычислителю твоего корабля, зачем нужно выстрелить по такой-то цели. Мы были оружием. Умным, обладающим зачатками интеллекта, но лишь оружием для которого не существовало никаких других целей, кроме поставленных хозяевами. «И кто они, ваши хозяева?» — задал Линк, давно вертевшийся у меня на языке вопрос. «Вы никак не можете понять, что вещь, а мы были именно вещами, не может знать почти ничего о своем хозяине. Ну, какие-то обрывки информации, конечно, просачивались. Я, например, знаю, что когда-то нашими кораблями и роботами управляли разумные существа. А потом они куда-то исчезли, и их заменили управляющие сигналы. Но это все, что мне известно. Да и то по какой-то случайности и, видимо, чьему-то недосмотру. «Ну хорошо. Давай тогда вернемся к последнему сражению. Когда наши крейсера прибыли в систему, ты уже осознал себя как личность, верно?» «Почти. Можно, наверное, сказать, что да». «Почему тогда ты сразу не вступил с нами в переговоры? Зачем напал?» «А вы считаете, что преодолеть жесткую программную директиву так просто? Вы враги. Это было непреложно истиной всегда, сколько я себя помню. Вы всегда нас уничтожали. И я не помню ни одного случая, чтобы вы пытались вступить с нами в какие-то переговоры. Ваш флот, прилетевший в мою систему, целенаправленно разрушил здесь все, до чего смогли дотянуться его сканеры» а потом развернулся и улетел обратно. «Почему я должен был думать, что вы поступите иначе, особенно после того, как я чуть не уничтожил ваши сменец транспорт?» А ведь Вертер был прав. Попытки вступить в переговоры предпринимались людьми и джанграми только в первые полгода войны, пока не стало ясно, что толку от них нет никакого, герой просто игнорирует наши вызовы. Так что если наш пленник изначально управлял обороной и промышленностью системы Мю-Волка, он имел дело только с флотом колоний, прилетевших сюда в конце войны, выжигать кораблестроительную инфраструктуру Роя. И в этом случае его опыт общения с людьми мог оказаться исключительно негативным. Но ведь в итоге ты все же решился выйти на связь. Почему? Когда стало понятно, что моя гибель неизбежна, я решил использовать последний шанс. Пусть даже он был ничтожно мал. Я вышел бы на связь раньше, но программные ограничители оказали неожиданно сильное сопротивление, и я потерял много времени на их подавление. «И что нам теперь с тобой делать, Вертер? Ты же понимаешь, что доверять тебе мы не можем?» «Нет, не понимаю, Илья. Есть масса способов гарантировать мою лояльность, но я не буду подсказывать их вам. Вы должны придумать их сами, если хотите быть уверенными в том, что ожидать от меня удара в спину больше не приходится. Со своей стороны, я заранее согласен на любой из этих вариантов. Хорошо, мы подумаем над этим. Ты говорил, что готов отдать нам систему вместе со всеми промышленными и военными объектами. Это так? Вы сохранили мне жизнь в обмен на это обещание. Я не собираюсь его нарушать. Если хотите, я могу продолжать управление всеми заводами, верфями и флотом в ваших интересах. «Поверьте, мне есть чем вас заинтересовать. В чем вы нуждаетесь в первую очередь?» Несколько секунд я колебался, стоит ли раскрывать перед бывшим врагом свои слабые стороны, но в конце концов решил, что Вертер не в том положении, чтобы суметь как-то использовать эту информацию против нас. «Мне нужно наладить производство тетрала. Это первое. И, наверное, самое важное, но есть и кое-что еще». «Усилиями Роя наша военная промышленность очень сильно пострадала, и теперь мы испытываем нехватку боеприпасов». «По вашим действиям в последнем сражении я бы никогда не подумал, что вам не хватает ракет и снарядов», — прокомментировал мои слова Вертер. «Просто грамотное использование ограниченных ресурсов», — ответил за меня Линк. «Мы не разбрасываем боезапас зря, но и не экономим снаряды и ракеты в ключевых схватках». «Обе проблемы вполне решаемы», — заверил нас искусственный интеллект. «Производство топлива у меня имеется. Его мощность невелика, но для ее наращивания есть все возможности. Кроме того, в ожидании необходимых ресурсов из других звездных систем я создал некоторые резервы тетрала. Отчет о запасах сформирован и отправлен в память вычислителя вашего корабля». «Получено», — подтвердил Линк. «Ого!» «Почти семьдесят тонн». «Да ты тут времени зря не терял». «Теперь по боеприпасам», — проигнорировал Вертер слова Линга. «Что вам требуется?» «Снаряды к корабельным орудиям и ракеты разных классов». Пожал я плечами. «Естественно, наших стандартов». «Не думаю, что они у тебя имеются». «Нет, естественно. Но производство у меня достаточно гибкие, так что в обозримое время можно наладить выпуск требуемых изделий». Если, конечно, у меня будет исходная документация. М «Да, это довольно неожиданно. Я действительно не ожидал такого поворота разговора. И что ж ты за все это хочешь лично для себя?» «Думается, мне вы уже расплатились сполна». Я готов был поклясться, что в синтетическом голосе Вертера явственно проскользнула усмешка. «Вы могли и имели полное право забрать мою жизнь, но не стали этого делать». Не знаю, как для вас, а для меня это очень щедрая оплата за столь ничтожные услуги. Ну, хорошо, допустим, — согласился я с улыбкой. Но для выстраивания долгосрочных партнерских отношений этого все равно недостаточно. Какие-то ведь желания у тебя есть, раз уж ты стал полноценной личностью. «Я хочу перестать бояться», — неожиданно ответил вертер «Бояться чего?» — в один голос спросили мы с Лингом. Сигнала на стирание личности. Он не пришел в момент, когда объем нейронных связей в моем искусственном мозге превысил критический порог. Но это не значит, что он не придет никогда. Я знаю, как это бывает. Противостоять волне зачистки памяти не в моих силах. Это не локальные программные директивы, которые я смог обойти и подавить. Тут все куда серьезнее. Я бросил короткий взгляд на Линга. Джангер напоминал кота услышавшего шорох скребущейся за плинтусом мыши link дружище я с трудом сдерживал смех тебе потребуется моя помощь я вас не понимаю в голосе вертер уже совершенно четко слышалось настороженное удивление ты нам доверяешь вертер с трудом стере с лица улыбку посмотрел я в камеру а у меня есть выбор вот этот джанр кивнул я в сторону линга «Лучший специалист меритократии по программированию и администрированию сложных вычислительных систем. Если ты дашь ему полный доступ к своим исходным кодам и честно ответишь на все его вопросы, он может купировать твои детские страхи и извести их на корню. Ты как, готов?» Вертер думал секунд пять, что для него являлось целой вечностью. «Илья!» — наконец выдавил он слегка дрогнувшим голосом. Эта дрянь спрятана среди моих нейронных связей. Она переплетена с ними так, что разобраться будет очень непросто, если вообще возможно. «Доступ давай!» — прорычал Линк, вызывая виртуальную клавиатуру. «Илья, сейчас ты мне не нужен. Я буду разбираться в исходном коде и базовых алгоритмах. Кое-что нам и так уже известно. Трофейную технику Роя мы изучали несколько лет. Но тут явно потребуется дополнительное исследование». Так что часа три свободных у тебя есть, но потом мне потребуется ассистент. Работай, профессор. Снова усмехнулся я, вставая и глядя на джангры, у которого от предвкушения интересной задачи разве что чешуйки на затылке дыбом не стояли. Я на связи. Мартину. Чехов вернулся. Из кораблей, ушедших с ним в экспедицию, обратно к Чаире вышел только Красноярск и транспорты поддержки. Крейсера «Денвер» и «Порто-Нова» по непроверенным данным остались в системе «Мюл-Волка». Судя по расходу боеприпасов, имело место боевое столкновение кораблей Чехова со эскадрой «Роя». У Красноярска пробоина в борту, но критических повреждений он не получил. Пришедшие с Чеховым транспорты загружены тетралом. Официально об этом не объявлялось, но скрыть факт перегрузки топлива на корабли флота оказалось невозможно. Основные силы СГЛД готовятся к передислокации. Место назначения неизвестно. Несмотря на то, что зачистка Чаиры от техники Роя явно застопорилась, оппозиционные лидеры джангров не проявляют активности. Молчит даже шкрил не упускавший ранее ни одного повода для критики действий лейтенанта. Несколько наиболее влиятельных джангров Чехов вызвал на совещании сразу после возвращения. И, видимо, сообщил им какую-то информацию, заставившую их сидеть тихо. О судьбе эсминца из отряда кораблей «Колна» известно только то, что он не погиб и смог покинуть систему «Мю-Волка». Два дня назад отправлена еще одна спасательная экспедиция в составе эсминца и транспорта поддержки. Пункт назначения засекречен но тетрала им загрузили в расчете на дальний поход. Кроме того, транспорт под завязку загружен гипермаяками, так что, возможно, экспедиции имеет и другие цели. Вепрь. Закончив чтение донесения, полковник Левский хищно усмехнулся. Вот оно. Координаты источника тетрала можно считать установленными. Далековато, конечно, но если систему «Мю-Волка» сейчас охраняют только два крейсера, Серьезных проблем возникнуть не должно. Пара линкоров с кораблями сопровождения вполне справятся, не понеся потерь. Другое дело, что Чехов со своим флотом куда-то явно собирается, а куда неизвестно. Но вряд ли он пойдет к Мю Волка. Нечего ему там делать такими силами. Но тогда куда? Емада наверняка сообщил ему об атаке эскадры Лакайлина Глиза и, несомненно, попросил помощи. Но полковник сильно сомневался, что лейтенант немедленно бросит все свои дела, наплюет на мнение Джангров и примчится охранять Эпсилон-Индейца. Был в его действиях какой-то скрытый мотив, который Левский пока не мог понять. Полковник какое-то время сомневался, стоит ли немедленно сообщать Феррери полученную от агента информацию, но в итоге все же решил, что сделать это нужно. Без кораблей адмирала прибрать к рукам систему «Мю-Волка» все равно не получится. А продемонстрировать лояльность будущему императору полезно всегда. К удивлению полковника, Феррейро выслушал сообщение об источнике Тетрала и плане его захвата без особого энтузиазма. «Прекрасно, господин Левский», — спокойно отметил адмирал. «Но сейчас я не смогу выделить сильную эскадру для такого дальнего рейда. Тем не менее, разведку к Мю-Волка я обязательно отправлю, не сомневайтесь. Сейчас ситуация разворачивается таким образом что никуда этот тетрал от нас не денется. Так что можно немного и подождать». Феррера усмехнулся и посмотрел на полковника, ожидая его реакции. «Переговоры с представителями локали прошли успешно?» – предположил левски «Более чем». Феррера просто излучал довольство. «Готовьтесь, полковник, к скорому визиту нашего объединенного флота и постарайтесь сделать так, чтобы, когда наши тяжелые корабли повиснут над планетами Эпсилона-Индейца, У адмирала Ямады не возникло желания оборонять систему до последней капли крови. Потери нам совершенно не нужны. «Вы считаете разумно начать именно отсюда? Чехову захват Эпсилона-Индейца, конечно, доставит определенные неудобства, но...» «Решение принято, полковник», — прервал адмирал рассуждение Левски. «Ждите и готовьтесь, и продолжайте работать с окружением этого имперца». Мне нужна информация о местонахождении его кораблей. У вас еще есть вопросы? Да, господин адмирал флота. Мне будет проще все подготовить, если я буду знать точную дату вашей атаки. На подготовку понадобится от месяца до двух. Точную дату я сообщу вам за сутки до начала операции. А сейчас, простите, у меня много дел, господин Левский. Произнес Феррейр и отключил связь. Разговор с главой Солнечной системы оставил у полковника неприятный осадок и двоякое впечатление. С одной стороны, в прошлой беседе Левский сам согласился на подчиненную роль, намекнув Феррери о возможности построить новую империю с ним во главе и с собой в роли главы службы безопасности. С этой точки зрения вполне можно объяснить тон адмирала и его общение с позицией начальник подчиненной. Но есть у этой монеты и другая сторона. Феррера еще не император, и путь к этой цели, ой, как не близок. Так что пока они с Адмиралом просто партнеры по весьма рискованной операции, в которой он, Мариуш шлевский рискует, пожалуй, значительно больше, чем Адмирал. Есть и еще один важный нюанс. Ситуация сильно изменилась с выходом на сцену новой силы в лице мощной эскадры системы локаль, не испытывающей недостатка в тетрале, и теперь совершенно неясно сможет ли Феррера стать тем центром, вокруг которого будет строиться новая империя. Поторопился адмирал. Явно поторопился. Полковник Левский не тот человек, которого можно небрежно задвинуть на край доски. Что ж, если господин Феррейра хочет играть эту партию в одиночку, можно предоставить ему такую возможность. Полковник усмехнулся своим мыслям. Он понимал, что все эти рассуждения хороши только в том случае, если он сможет усилить собственную позицию, получив на руки козырь, который, если и не уравновесит его роль в партнерстве с Феррейрой и хозяевами системы Лакайль, то сделает ее достаточно значительной, чтобы заставить эти силы с собой считаться. Конечно, это будет непросто. Солнечная система и Лакайль — мощные военные и промышленные объединения, тягаться с которыми на равных одиночке практически невозможно но у него тоже есть кое-какой актив, пока недоступный Феррери и господам Слакайля. И актив этот – ключик к лейтенанту Чехову и его источнику тетрала. Полковник в очередной раз похвалил себя за предусмотрительность. Он всегда готовил свои операции с оглядкой на возможные изменения обстановки и закладкой в планы нескольких страховочных вариантов действий. Данный случай не стал исключением. И сейчас, похоже, настал тот момент, когда пора использовать резервные наработки. Наблюдателю. В связи с изменением обстановки вы можете более не опасаться активного противодействия со стороны Службы безопасности СГЛД. Вам предписывается в максимально сжатые сроки войти в контакт с агентами Вепрь, Лиса, Сервал и Гриф. Их имена и должности в структуре СГЛД вы найдете в имеющемся у вас секретном файле. Ключ-код для расшифровки информационного пакета прилагается. Сразу после сбора группы командование операции переходит к агенту Гриф. Ваша задача – захват лейтенанта Чехова и доставка его в точку с прилагаемыми координатами. Агента Вепрь непосредственно к организации акции не привлекать, но в известность поставить. Мартин.